я Да, Антонио? Я хочу сделать важное заявление. Сначала тебе, потом мексиканскому народу. Так, я уже готова. Тогда слушай меня, Мария, моя жена, мать моих троих неродившихся детей. Но они же родились. Э, я других имею в виду. Так вот, негодяй Рамон... Из шестого подъезда либо шпион, либо торговец с наркотиками Антонио, я тоже всегда так думала а, а почему? Смотри, Мария, он всегда ходит в черных очках и не здоровается Кто себя может так вести? Либо шпион, либо торговец наркотиками А на кого он шпионит? Или торгуют наркотиками? Э, на СССР. А почему ты так думаешь, Антонио? Потому что русские прекрасно играют в хоккей. А он всегда ходит с клюкой и стучит ею по бордюрам и по ногам. Это привычка профессионального хоккеиста. Так он себя выдал мне. Антонио, но он просто слепой Не смеши меня, Мария Это уловка для детей Он притворяется слепым, чтобы его не заподозрили В чем? А -а -а, в том, что он не слепой Ну подожди, а собака-поводырь? Это связной Да? Да Но Антонио, никакого СССР уже нет лет 15 Но он же об этом не знает Он же слепой, логично? Да Но ты же сказал, что он только притворяется слепым а, Одно другого не исключает, Мария О, вот он идет Смотри, сейчас я его разоблачу Помоги-ка мне катнуть эту тачку с цементом Гляди, сейчас отпрыгнет а -а -а -а -а -а! Ой, Антонио, а почему он не отпрыгнул? Ну, Мария, эти негодяи русские такие герои Или просто не успел А может быть, он все-таки был слепым? Знаешь, Мария, теперь это уже неважно Давай-ка пойдем отсюда и лучше побыстрее. А то набегут остальные советские шпионы из нашего дома. Это уже 40 лет притворяющаяся парализованная старуха Тереза. А главное, этот Мигель, притворяющийся боксером. Я согласна с тобой, Антонио. Пойдем, пойдем. Как шпионы. он все-таки выглядит в этом цементе? Смешно, побежали.